Глава семнадцатая. Меладора и Анастасия. Путешествие проходило спокойно. Места в лодке достаточно, спали по очереди, даже с относительным комфортом. Решили, что безопаснее плыть ночью при свете звезд, а днем причаливали к берегу в укромном безлюдном месте, чтобы размяться, приготовить ароматную наваристую похлебку и травяной взвар. Заменявший чай и кофе Когда только отчалили, Настя вспомнила читанные в детстве приключения Геккель-Берифина И пересказывала принцессе историю маленького бродяги и беглого раба Сплавлявшихся на плоту по большой реке, почти как они сейчас Мелодора слушала с открытым ртом, иногда задавая вопросы, если не понимала какие-то моменты — Так у вас тоже рабство есть, оказывается, — удивилась она. — Давным-давно было, и не во всех странах, — ответила Настя. В первую же ночь случилось удивительное происшествие. Мила тихонько посапывала, свернувшись калачиком в носу лодки. Рядом с ней сидела пышка, сонно щурясь. Настя задумчиво расчесывала волосы, успевшие за время их скитаний прилично отрасти. Девушка отчаянно тосковала о любимом салоне красоты, который посещала не реже раза в неделю. Крупные, яркие звезды отражались в дрожащей водной рябе и поблескивали в волнах, расходящихся от носа лодки. Задумавшись, она опустила руку с гребнем за борт и слегка касалась темной воды, словно расчесывая перевернутое небо. Вдруг пышка встрепенулась, завертела головой и стала негромко завывать, затем оскалилась и зарычала. Такого поведения за ней раньше не наблюдалось. Анастасия подняла взгляд и краем глаза заметила, как из-под воды бесшумно показалась маленькая женская рука, сморщенная, бледно-синюшного цвета, словно принадлежавшая утопленнице. Настя даже почувствовала холод, когда, чуть коснувшись ее пальцев, рука выхватила широкую пластиковую расческу гребешок и без малейшего плеска исчезла под водой. Пышка, возмущенная таким дерзким ограблением и одновременно чувствуя вину за бездействие и попустительство, залилась лаем, чем немедленно разбудила мило. Пока Настя с пистолетом в руке высматривала за бортом дерзкую похитительницу, Меладора успокоила собакой и начала расспросы. Не веря собственным словам, будто рассказывает лютый бред, Настя пыталась поведать, что какая-то сучка стащила у нее расческу прямо из-под воды. В этот миг в лодку залетела здоровенная рыбина с острой длинной мордой, плоскими костяными шипами по бокам и спине и акульим хвостом. С виду килограмм на пять-шесть и запрыгала под днищу. Тут же из темноты вокруг раздался звонкий, словно хрустальные колокольчики, девичий смех. Судя по звукам, их было не меньше пяти. Затем кто-то играючи плеснул на девушек водой, и все вмиг затихло, только осетр бился на дне лодки. «Это, наверное, ундины или русалки», — предположила Мила. «Я что-то такое слышала в детстве, мне гувернантка читала. Они очень гребни любят, и зеркальца тоже, но чтобы таким образом благодарили...» — она удивленно кивнула на Рыбину. Настя недовольно засопела, но смолчала и спрятала пистолет. «Давай тогда к берегу, нужно рыбу приготовить. Думаю, она будет очень вкусной». Следующим вечером, как только сумерки начали опускаться на округу, девушки заметили вдали, на берегу, какой-то свет. Приблизившись, они с удивлением смотрели на прекрасный трехэтажный дом с белыми стенами и черепичной крышей, стоящей почти у самой воды. Большие, широко распахнутые двери словно приглашали усталых путешественников войти и отдохнуть в гостинице у матушки мароны. Именно такая вывеска красовалась над входом, подсвеченная несколькими магическими светильниками. Высокое крыльцо из светлого с прожилками мрамора, к которому подходила широкая дорожка, посыпанная белым щебнем. Она упиралась в берег с красивой пристанью и аккуратной лесенкой, что так и звала путников причалить и подняться по ней. «Какая красота!» «Давай хотя бы одну ночь проведем в чистой постели, помоемся в теплой воде и нормально поедим». Меладора с мольбой в глазах смотрела на хмурую Настю. «Странно это все. Откуда в такой глуши явно дорогая, даже по виду, гостиница? Кто тут останавливается? Местные крестьяне и нищие рыбаки?» Анастасия поправила кобуру, скрытую под одеждой. «Не нравится мне это». «Ну что ты?» Тут часто проплывают купцы, да и команды искателей и охотников после удачных рейдов тоже не скупятся на хороший отдых, — убедительно заявила Мила, направляя лодку к берегу. Только поднялись по ступеням, в дверях их встретила пожилая хозяйка, высокая, худая, благообразного вида женщина в строгом темно-сером платье с белоснежным передником и ажурном чипце на седой голове. «Добро пожаловать! Я матушка Марона, мы всегда рады гостям!» — с улыбкой проворковала она. Пышка, стоявшая рядом с Миладорой, почему-то нервничала, поскуливала и, поджав хвост, оглядывалась по сторонам. «Собаку придется отправить на задний двор, там ее разместят», заявила хозяйка. «Это невозможно», твердо возразила Мила. «Она останется с нами или мы уходим». «Ну что ж», женщина задумалась, пристально глядя на пышку и потирая подбородок. «Я постараюсь решить эту проблему». Она отошла за высокую резную стойку, разделяющую помещение, ненадолго скрылась за ней, а после вынесла тоненький кожаный ремешок, на который надет блестящий серебряный медальон с гравированным названием заведения. «Наденьте это на собаку, тогда наши постояльцы не будут пугаться, иначе вам придется нас покинуть», — добавила она строгим тоном пышка сопротивлялась но Мила лаской и уговорами смогла нацепить на нее ремешок нам нужна комната на двоих и хороший ужин еще приготовьте купальни и побольше горячей воды распорядилась Мила. все будет исполнено вот только свободных номеров с двумя кроватями сейчас нет, но могу предложить две прекрасных уютных комнаты на втором и третьем этажах с большими мягкими кроватями С настоящими перинами, а не с соломенными тюфиками, как в дешевых трактирах. Выйдет чуть дороже, но предложу вам бесплатный завтрак в виде компенсации. Отказаться от такого предложения у измотанных девушек не было ни сил, ни желания. — Тогда прошу, мои помощницы вас проводят в комнаты. Матушка Марона взяла со стойки небольшой медный колокольчик и дважды коротко позвонила. Вскоре появились две девочки лет двенадцати, остроносые, похожие на крысят, одетые в такого же цвета платье, как у хозяйки, но покороче, чуть ниже колен, с белыми кружевными передниками и в аккуратных чипцах. На руках у обеих были тонкие, изящные перчатки. — Это мои внучки, — с улыбкой сообщила хозяйка. — У нас большая семья, девочки помогают мне тут. Служанки синхронно сделали к Никсон. Каждая подошла к одной из девушек и молча, жестом пригласив следовать за собой, повели их в конец зала. Туда, где за широким арочным проемом виднелись расходящиеся в стороны лестницы с причудливо изогнутыми дубовыми перилами. Одна повела по левым ступеням Милу, вторая — по правым Анастасию.